Глава 16. Одни из нас. Часть 3. Дангар, Дефинхев. Первый весенний месяц года поиска. Оказалось, что всё плохо ровно настолько, насколько я себе это представлял. Дефинхев, не стараясь магией сдержать распространение заразы, оказался бы выкошен ей ещё пару недель назад. Точнее, превращён в нечто мерзкое и чёрное. С тех пор, как мы прибыли сюда, прошло уже шесть дней. Переформулирую. 6 долгих дней и бессонных ночей. Если вы подумали, что я снова начну ныть о своей руке невыносимой боли или пристрастий к наркотическим листьям, спешу вас разочаровать, ничего подобного. И без этих неприятных вещей наше положение оставляло желать лучшего. Всю опасность, которая нас подстерегает, Я осознал только через пару дней после того сборища, на которое мы с Эрин попали сразу по прибытии в город. На нем Айландеру все-таки удалось навести какое-то подобие порядка и заставить присутствующих выслушать его план. Он оказался простым. Планомерно выжечь заразу во всем городе, дом за домом, квартал за кварталом. И если поначалу эти слова вызвали у большинства присутствующих скепсис, то уже через три дня мы полностью освободили центральный район, вычистив, буквально, каждый его угол. Так продолжалось и дальше. В зоны, свободные от заразы, не впускали людей, за исключением магов, и никого из них не выпускали. Совету удалось наладить выдачу еды и воды выжившим жителям, которые круглыми сутками торчали в своих апартаментах, и теперь обстановка в городе слегка стабилизировалась. Но происходили и совсем неприятные события. Тот самый каретный вал, расположенный в нескольких кварталах от дворца, оказался изолирован не просто так. Там произошла самая мощная вспышка эпидемии, и вчера из пурпурных ворот, охраняемых небольшим отрядом, вырвалась большая толпа зараженных. Солдаты, вооруженные холодными огнестрельным оружием, даже не сумели сориентироваться, их смяли, И ведомые черные жижи и люди принялись крушить и убивать все, до чего только смогли дотянуться. К счастью, этот прорыв удалось локализовать. Айландер с двумя десятками магов сжег больше сотни зараженных и смог остановить их. Однако без потерь не обошлось. Трое приезжих колдунов оказались не столь расторопны, как остальные. Они оказались инфицированы и за считанные секунды погибли в страшных мучениях. чтобы практически сразу превратиться из трупов в экзоскелет заразы. Эта субстанция оказалась очень странной. Отец Эрин, как оказалось, он тоже был магом, но гораздо более слабым, чем его дочь, предоставил нам результаты скрытия нескольких зараженных, и мы смогли лучше понять, что это за хрень. Итак, что нам удалось узнать об этой загадочной черной жиже? Во-первых, судя по темпам заражения и информации трупорезов и магов, сразу завладеть людьми она не может. Для начала ей нужно адаптироваться к, это лично мое предположение, генокоду, если она раньше его не встречала. Слишком интенсивное перестроение тела носителя убивает его, и некоторое время зараза существует в мертвых клетках. При следующем ее контакте шанс, что носитель протянет еще какое-то время, становится больше. Таким образом, как только субстанция адаптируется к окружающим условиям и телам, в которых существует, наступает вторая фаза. Обычных людей она превращает в бездушных кукол, которым нужно лишь убивать тех, кто еще не заражен. С магами, как оказалось, все гораздо интересней, если тут вообще применимо это слово. За счет развитого источника и энергетического тела их владелец не умирает при заражении. О нет, он сразу перерождается и словно становится своей темной копией. Точно так же никаких эмоций, разговоров и привязанностей. Только стремление убивать, но за счет силы куда как более опасное. Именно это мы и увидели, когда Айлендер пытался остановить тот прорыв, Несколько магов не озаботились достойной защитой и оказались слишком близко к зараженным, и поплатились за это. Заразе понадобилось всего несколько секунд, чтобы перестроить их под себя, и сразу после этого нам, и я тоже присутствовал в том рейде, пришлось столкнуться с измененной магией. Честно говоря, я даже не удивился, когда в тот момент почувствовал ее знакомые отголоски, Да, это была все та же искаженная гранью сила. Вот только если алатар и та красноглазая сучка из порт были простыми людьми, хоть и пользующиеся магией той стороны, то здесь ситуация была иная. Магия похожа, а вот то, что ее давало, совершенно другое. Если объяснять проще, сейчас сила той стороны очень быстро появилась в людях. словно впрыснутое в них огромным шприцем не самой первой свежести. Конечно, нам пришлось убить несчастных. И именно после этого момента я порадовался, что персоналия оказалась вплавлена в руку. Ведь теперь я не мог её снять, и моя защита работала круглые сутки. К тому же я добавил в череп несколько плетений, и он, как только чёрная жижа оказывалась в пределах метра, врубал мощное силовое поле, Через него даже воздух просачивался с трудом, и пользуясь такой защитой чаще, чем полчаса подряд, начинала изрядно кружиться голова, но оно того стоило. Не хотелось превратиться в марионетку и оказаться поджаренным своими же товарищами. Подобная идея пришла в голову не одному мне, надо заметить. Практически каждый из магов имел какой-то артефакт, физически не позволяющий добраться до тела, а у кого их не было, после случая с пурпурными воротами, получили его от Айландера и гильдийских умельцев. Сейчас мы готовились к новому заданию. Две группы магов по 15 человек должны были попасть на каретный вал и начать его зачистку. Мы с Эрин, разумеется, оказались в одной группе. К нам также присоединились шестеро магов из местной гильдии и еще несколько человек, прибывших из других городов. Среди них была и та женщина-целитель, которую я увидел сразу по прибытию в холле дворца. Ее звали Элла шикари Уроженка Конклава, она разительно отличалась внешне от представителей этого государства. Невысокая, бледная, с длинными ломкими волосами цвета вороного крыла. Колдунья не была красивой, но ее загадочная и в чем-то даже грустная внешность притягивала внимание. «Тебя зовут Дангар, верно?» — обратилась она ко мне, когда мы вышли из дворца. «Да». «Я Элла». «Рад познакомиться», — просто ответил я, и некоторое время мы шли молча. Чуть позднее женщина снова заговорила. «У тебя необычные увечья. Как ты с ним справляешься?» «С трудом», — честно признался я. Рука потеряла подвижность, и теперь приходится переучивать себя. понимаю Она закатала рука в белой рубахе и показала мне странные татуировки. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это шрамы. И не просто шрамы, а строчки со схемами какого-то заклинания. проводил эксперимент с исцеляющими руками», — пояснила она, видя, что я не понимаю. «Очень старое заклинание. Говорят, им пользовался еще император Мак». «Никогда о нем не слышал». «Неудивительно, ты ведь не целитель. Это мой талант — лечить людей. Сразу замечать, что в организме не так, и знать, как правильно воздействовать на болезнь. А это...» — она посмотрела на шрамы. «Плата за гордыню». «В каком смысле?» «Когда-то давно, когда я еще была молода, решила, что уперлась в потолок и всему научилась. Попыталась, скажем так, прыгнуть выше головы и улучшить свои навыки». Но не долгими и незаметными тренировками, а одним коротким ритуалом. Видишь ли дангар, практически всегда излечивая болезнь, целитель не уничтожает ее в организме пациента, а забирает себе. Если целитель хороший, он быстро ограничивает любой недуг в собственном теле, а затем уничтожает его. Если плохой, скоро погибает от обилия самых разнообразных болезней. Я пыталась уменьшить риск. хотела лечить самых безнадежных больных. Говорят, что император Мак мог даже воскрешать недавно убитых соратников, а уж излечить холеру, корь, тиф, чуму, чахотку или оспу для него и вовсе не составляло никаких проблем. В библиотеках Алимура, Шассель Фореса и Свиндейла есть множество упоминаний о подобном. В одной из них я нашла несколько записей его современников и попыталась понять, Как он мог быть столь разносторонним магом? Из определенных текстов я узнала, что император-маг не забирал болезни себе, а сразу отправлял их за грань. Неужели подобные документы действительно можно найти в библиотеках? Удивился я. Теперь точно нельзя. Да и тогда было сложно. Но возможно. Кошель с золотом, другой, третий, несколько личных знакомств, и до тебя отыщут все, что душа пожелает. «Понимаю. В общем и целом, эксперимент у меня получился неудачным. Заклинание сработало, но совсем не так, как я рассчитывала. Теперь источники болезней действительно можно вырвать из организма человека и отправить за грань. Но вместе с ними туда отправляется также и часть моих собственных жизненных сил». «Вот черт!» «Сочувствую», — искренне сказал я. «И ты не боишься говорить об этом с незнакомым человеком?» «Ты не совсем незнакомец. Ритц очень хорошо о тебе отзывался некоторое время назад. Да и про историю с оборотнем, будь уверен, здесь слышал о большинстве присутствующих. Честно признаться, кажется, ты один из немногих магов, кого слабо волнует борьба за власть, политика и интриги». «Так и есть. Но я имел в виду несколько другое». Простые люди, как правило, слабо понимают, что такое магия, и тем более, что такое грань. Потому могут, не разобравшись, совершить необдуманный поступок. «Но ты ведь не из таких», — Элла пожала плечами. «Так чего переживать? Вообще, я начала этот разговор, чтобы узнать, не нужна ли тебе помощь с этой культёй. Подвижности я ей вернуть не смогу, но...» «Сможешь убрать боль», — догадался я. «Да, без проблем. Это будет несложно. Только сейчас мы этого делать не будем. Активность твоей персоналии нужно понизить до минимума, иначе она может среагировать непредсказуемо». «Хорошо. Займемся по возвращении», — согласился я, радуясь хоть какой-то хорошей новости. Эрин, шагавшая чуть позади, слышала весь разговор. Когда Элла кивнула мне и пошла перекинуться парой фраз главой группы, Рыжая подошла ко мне. «Предлагала помощь?» «Да. Ты знакома с ней?» «Не встречала до недавнего времени, но слышала. Говорят, что Шакири – лучшая целительница на всем континенте. Интересную историю она тебе рассказала. Интересно, с чего бы это?» «Ты теперь всех подозреваешь», – уточнил я, вспоминая порт Магран и те бумаги, что мы там нашли. «Приходится». Девушка грустно вздохнула и понизила голос. «Ведь мы совершенно не знаем, что за люди заинтересовались нашей деятельностью, и вместо того, чтобы искать их, оказались заперты в городе, где бушует эпидемия». «Почему ты не сказала Петру о том, что видела заразу раньше?» Она пристально посмотрела на меня. «Ты сразу это понял?» «Как только ты не дала ответить ему. Впрочем, я бы и сам не стал этого делать. После отстойника даже такому придурку, как я, стало понятно, что трепать языком направо и налево не стоит. Прости, что не сказала раньше. У меня была пара видений с похожими зараженными. Но мест, в которых они происходили, я не знаю. Рада, что ты понимаешь всю серьезность ситуации. О братстве уже кто-то узнал. И рассказывать всем подряд о том, что тебе пригрезилось во время перехода через грань, не самая лучшая идея. Да и достоверность таких слов у многих вызовет сомнения. За разговорами мы добрались до пурпурных ворот. Сегодня их охраняла половина роты городской стражи, вооруженной до зубов, и несколько магов, но никакого движения в округе не было. Мостовая, стены зданий и сама арка в небольшой стене, отделяющей район, оказались закопчены. В нескольких местах виднелись силуэты сожженных людей. Уточнив несколько вопросов у магов на кордоне, глава нашей группы собрал нас вокруг ворот. «Дамы и господа, сегодня у нас весьма непростая задача. Следующие пять улиц, которые мы пересечем, и каждый дом на них, должны быть зачищены. Не отключайте защиту. Помните о том, что огонь — ваше самое верное оружие. Делимся на пять троек и начинаем с самых первых зданий сразу за воротами. Старайтесь не терять своих напарников из виду. Как только закончите с домом, выходите на улицу и ждите, пока появятся остальные. К нам с Эрин присоединилась Элла, и некоторое время мы весьма неплохо зачищали первый дом. Судя по всему, большую часть зараженных перебили вчера. За все время, пока мы гуляли по мрачноватым коридорам и переходам трехэтажного строения, на нас выскочили всего шесть человек. Благодаря моему сонару об их приближении мы всегда знали заранее, так что никаких сложностей не возникло. Простые огненные шары и моя последняя разработка, небольшие пульсары гелия и водорода, как нельзя лучше подходили для таких целей. Они были словно маленькими звездами, взрывались при столкновении с целью с такой силой, что ошметки не успевали даже долететь до пола, их просто не оставалось, лишь мелкий пепел. что было в нашем случае только на руку. Зараза, откуда бы она ни взялась, горела ней чуть не хуже дерева или масла. Примерно через шесть часов мы изрядно удалились от ворот. Наш отряд углубился в район чуть дальше, и нападения участились. Не только зараженными, к слову. Так на соседнюю группу напали несколько выживших, неизвестно где прятавшихся все время. Люди, судя по всему, полностью тронулись умом после всего произошедшего, раз вместо просьбы о помощи бросились на боевых магов с ножами. Попытка образумить их не увенчалась успехом, и несчастных скрутили, отправив вместе с солдатами, сопровождавшими нас в ближайший госпиталь. Разумеется, убедившись перед этим, что они не заражены. Другой неприятностью были животные: крысы, мыши, собаки и кошки, птицы, Влиянию заразы оказались подвержены абсолютно все живые существа. Некоторые из них успели измениться весьма и весьма неприятно. Так, к примеру, разрубив одного из напавших на нас псов напополам, один из солдат с удивлением заметил, что тот и не думал умереть. Псина, из пасти которой стекала черная жижа, стремительно отрастила из этой же субстанции длинный, словно змеиный хвост, и уползла в проулок. пока мы, оторопев, глазели на подобное. Конечно, собаку догнали и сожгли, но увиденное вызвало у всех не самые приятные мысли. Сейчас мы с дамами проверяли один из особняков. Наверное, прошлый его владелец был человеком зажиточным. Высокий забор, большая и ухоженная, до эпидемии, территория, три этажа светлого камня и покатая крыша, покрытая синей черепицей. Не всякий торговец может позволить себе такое жилище. Однако сейчас здание пустовало. Изнутри вытащили большую часть мебели, утвари и прочих вещей. Окна оказались выбиты, а в саду гуляли бродячие псы, еще не тронутые заразой. Их трогать мы не стали, и собаки, облаив нежданных гостей, поспешили скрыться в зарослях густого кустарника. «Мы не собирались разделяться». но кого то следовало оставить на входе чтобы никто из зараженных не убежал в случае чего конечно на улице их бы могли уничтожить другие маги работающие по соседству но рисковать понапрасну я не собирался и женщины согласились со мной элла осталась в холле первого этажа а мы с эрин отправились проверить комнаты начиная с самого верха первого зараженного мы обнаружили на третьем этаже мужчина стоял возле стены медленно раскачиваясь. Едва завидев нас, он кинулся навстречу, но тут же получил огненный шар прямо в грудь, и пламя охватило его тело. Эрин подняла несчастного воздух, где он и прогорел, не издав ни единого звука. Едва мы покончили с ним, как на лестнице послышалась какая-то возня, а с первого этажа донеслись звуки схватки. Мы не успели покинуть комнату, в нее разом влетели несколько животных, Полагаю, когда-то они были собаками, но зараза изменила их до неузнаваемости, гораздо сильнее, чем псину, которую мы видели на улице. Морды этих животных уродовали странные наросты, на нижней челюсти и лобной доле. За счет этого они выглядели гораздо более массивными, чем обычные овчарки, которыми, вероятно, они были ранее. На спине тоже виднелся нарост панцирь, из которого торчали массивные шипы. Из пасти этих созданий капала слюна. В мгновение ока комната превратилась в поле боя. Несколько заклинаний, брошенных нами, за секунды превратили помещение в коптильню. Трое собак сгорели в пламени, ударившим по нашим щитам. А вот одна успела выскочить, и я, чертыхнувшись, бросился за ней. Заметив, что она рванула на лестницу, я попытался попасть по ней своим гелиевым заклинанием, но промазал... и часть перил рухнула вниз. Чертыхнувшись, я побежал дальше, едва не угодив под удар Эллы возле первого этажа. Пробежав мимо, я свернул в коридор и заметил измененную спину собаки, мелькнувшую возле спуска в подвал. Остановился перед ним. Подвал оказался завален всякой рухлядью. Здесь было очень темно, поэтому прежде чем спуститься, я сотворил небольшой светильник и пустил его вперед. На последней ступеньке я остановился, пытаясь разглядеть, куда делось животное. На грани слышимости донесся звук, из-за груды ящиков вылетела тень. Я не успел среагировать, признаюсь. В грудь силой врезалось зараженное животное, и я отшатнулся. Хвала небесам, персоналия оградила меня от укуса и дала возможность атаковать. Вот только этого не потребовалось. Откуда-то сверху упал небольшой черный комок, и приземлился прямо на спину озверевшего создания. Собака взвыла от боли и заметалась по подвалу, но буквально через пару секунд рухнула на каменный пол, истекая черной жижей. С нее слезло небольшое существо и уставилось на меня своими оранжевыми глазами. Не больше кошки, с перепончатыми крыльями, шкурой, покрытой короткой жесткой шерстью и вытянутой, словно лисьей мордочкой, Длинные уши были прижаты к голове, и создание тихонько рычало. Самое странное, чёрная жижа, покинувшая собаку, не делала попыток захватить нового носителя. Напротив, она пыталась отдалиться от этого необычного крылатого существа. отведят от меня глаза на какой-то миг, мой неожиданный союзник едва ли не с презрением посмотрел на заразу и плюнул в чёрную лужицу дымящейся слюной. Зараза, едва вступив в контакт с ней, забилась на полу и через несколько секунд, зашипев, превратилась в пыль. Я с недоумением смотрел на Крылатого. Тот тихонько рыкнул, но прятаться в свое укрытие не спешил, внимательно изучая меня. «И как же тебя назвать?» — спросил я. Признаюсь, я даже не удивился, если бы Крылатый что-нибудь ответил, но до этого дела не дошло. В подвал ворвались Эрин и Элла, замерев на пороге. Не сводя глаз существа, рыжая пораженно пробормотала. «Боги, это же Адайрус! Живой Адайрус! Но... откуда?» «Невероятно!» — Элла присоединилась к моей подруге в своем изумлении. Я же, не ответив им, сделал пару шагов вперед, присел на корточки и протянул Адайрусу руку. «Ну что, друг?» Кажется, мы наконец-то встретились.